Глава двадцать шестая. Отом. Второе марта. Две тысячи. Я влюблена в Уэстона. Чёрт возьми, я люблю его до безумия. Я чувствую эту любовь каждой клеточкой тела, каждой молекулой. Я не просто спрыгнула с утёса. Я лечу вниз и весело хохочу. Я не сомневаюсь в себе и не сомневаюсь в нём. Нет ни капли недоверия. Я даже не задаюсь вопросом, настоящее ли это чувство или плод романтических надежд и красивых слов, которые даже не были произнесены. Я чувствую нас. Вижу в глазах Хоестана. Я слышу нас в его голосе, когда он произносит мое имя. Я еще никогда не испытывала ничего подобного. Никогда. Ни с кем. И я не могу представить, что испытаю нечто подобное в будущем с кем-то другим. «Впервые в жизни я знаю, кто я такая и чего хочу. И эта уверенность наполняет меня безграничной радостью. Это чувство настоящее. Я люблю Уэстона. И я дорожу этой любовью, потому что она наша». Я сидела, повернувшись к иллюминатору, и держала дневник так, чтобы Уэстон не видел, что я пишу. Большую часть четырёхчасового перелёта до Бостона — Уэстон сидел с закрытыми глазами, откинув голову на спинку кресла. Прошлой ночью он не спал, и я подозревала, что поездка порядком его измотала. Мы приземлились и вышли из самолёта. На этот раз авиакомпания не потеряла кресло Уэстона, но мне всё равно не нравилось, что ему приходится сдавать своё средство передвижения в багаж. Я поклялась сделать всё возможное, чтобы мой проект помог исправить эту несправедливость. Боже, мой проект Меня распирало воодушевление. Новая цель глубоко запала мне в душу. Я посмотрела на Уэстона, ехавшего рядом со мной по телескопическому трапу, потому что он глубоко запал мне в душу и сердце. Боже мой. Пока мы ждали машину, которая должна была отвезти нас на вокзал, Уэстон потянул меня за руку и усадил к себе на колени. Мне ужасно нравилось, как ловко и стремительно он проделывал этот манёвр. Ты такая красивая. сказал он, но на его лице отражалась едва ли не боль. Как же ты прекрасна. Я погладила его по голове. Как же я счастлива. Уэстон не ответил. В его океанских глазах промелькнуло нечто странное, и это нельзя было объяснить простой усталостью. Всё хорошо. Знаю, ты мало спал. Он закрыл мне рот поцелуем, совершенно лишив дыхания. Мне показалось, я оттого и гляди расплавлюсь. Такси приехало. Тихо пробормотал он. Пора ехать. Мы сели на поезд до Амхерста, а затем отправились к дому у Эстона. «Мне нужно зайти в пекарню», — сказала я. «Если я не получу зарплату, у меня будут проблемы с большой буквой «П». Может, позже мы могли бы заняться всякими неприличными вещами, встретиться». Ага, тихо проговорил Уэстон, потом добавил громче. Да, мне нужно, чтобы ты зашла. Я приготовлю тебе ужин, а потом мы сможем поговорить. Я хотела было подразнить его, спросив, не является ли слово поговорить паролем, означающим раздеться, но меня остановила тревога в его глазах. А возможно, он нервничает, боясь, что его тело подведёт его, если дело дойдёт до секса. Мне хотелось сказать ему, что мне не важно, что случится и как, что мне просто хочется быть рядом с ним, даже если мы будем просто лежать рядом в постели и просто целоваться всю ночь напролёт. Но, сказав это, я, вероятно, смутила бы у Эстона ещё больше. Не стоит нарушать его личное пространство. Нужно просто показать ему, что я люблю его таким, какой он есть, с таким телом, какое ему дано, и хочу быть с ним. Остальное не важно». Я наклонилась и поцеловала его. Я заеду в пекарню, потом заскочу домой и приму душ. Вернусь к 5, хорошо? Конечно. Что-нибудь принести? Нет. Он взял моё лицо в ладонях, погладил щёки большими пальцами. В его глазах я увидела тысячи несказанных слов. Скоро увидимся. Я снова его поцеловала. Скоро увидимся. По дороге в Белый Султан Я запоздало сообразила, что мой мобильный всё ещё в режиме в самолёте, и поспешила переключиться на обычный режим. На экране появилось сообщение от Руби, отправленное несколько часов назад. Привет, подруга. Направляюсь домой, останусь не надолго. Скоро увидимся. Целую. Я улыбнулась от уха до уха и запихнула телефон обратно в сумку. Как же давно я не видела лучшую подругу. Я очень по ней скучала. и редкие сообщения вкупе с натянутыми телефонными разговорами не улучшали положение. «Нам с ней нужно как следует поговорить и устроить девишник», после чего наша дружба снова войдёт в прежнюю колею. В пекарне Эдмон подчевал толпы посетителей оперными ариями. Было воскресенье, и народ спешил закупиться свежей выпечкой. А Фил метался от прилавка к кассе, принимая и выдавая заказы. Уже не в первый раз я задалась вопросом — Почему Эдмон с его красивым баритоном не стал оперным певцом, выбрав вместо этого профессию пекаря? Очередная ария закончилась, и посетители разразились аплодисментами. «О, ты, Маше!» Эдмон налетел на меня и сжал в объятиях. «Ты всё светишься». «Поездка домой в компании с моим тихим молодым человеком прошла хорошо, а?» «Да, хорошо», — согласилась я. Похоже, широкая улыбка намертво приклеилась к моему лицу. Всё очень хорошо. Эдмон внимательно посмотрел на меня. Его большие тёмные глаза округлились, а потом он обеими руками схватился за сердце. О, моя дорогая девочка. Неужели моя задумчивая девочка и мой тихий молодой человек это правда? Я кивнула и на секунду крепко зажмурилась. Эдмон, не заставляйте меня плакать. Пекарь подхватил меня и закружил по залу. «Чудесные новости! Я так за тебя рад! И за мистера Тёрнера тоже! Идём!» Он взял меня за руку и повёл к прилавку. «Мы должны это отпраздновать! Думаю, пирожное подойдёт!» «Или миндальное печенье? Нет, это слишком мало для такого замечательного дня!» «Как насчёт клюквенной лепёшки?» «Ха!» Эдмон рассмеялся. «Мэ-уи!» Ну, конечно. О, пока не забыл. Сегодня утром я обнаружил рюкзак мистера Тёрнера. Он мрачно посмотрел на беднягу Фила. Филип нашёл пропажу ещё в четверг, но забыл положить в ящик для забытых вещей. Рюкзак валялся за мешком с мукой. "Это чудесно", воскликнула я, пока мы шли в кухню. "Уэстон будет очень рад. Сегодня же вечером отнесу ему". Сегодня вечером. О, боже. Дзынь. Эдмонд подцепил тёмно-синий рюкзак за лямки и протянул мне. Валя, вот, держи. И позволь заметить, мистер Тёрнер прекрасный поэт. Я и не подозревал, что он так талантлив. Я замерла с протянутой рукой. Что вы сказали? Я понятия не имел, что мистер Тёрнер так красиво пишет. Я уставилась на Эдмона, потом на рюкзак в его руках. Медленно, с опаской, я взяла сумку и присела на перевёрнутое ведро. Растягнула молнию, дрожащими руками достала из рюкзака тетрадь и стопку отдельных листов. "Прости меня", вспылашился Эдмон. "Я посмотрел лишь потому, что хотел удостовериться, кому принадлежит эта вещь. Я не хотел совать нос в чужие дела". "Нет, всё в порядке". С отчаянно бьющимся сердцем Я нашла заявление на посещение курса стихосложения и поэзии. К заявлению было приложено стихотворение, написанное от руки, тем же неровным, но чётким почерком. Я сразу его узнала. Именно этим почерком, который отпечатался в моём сердце, были выведены слова, присланные мне из тренировочного лагеря. Стихотворение называлось "Руки в грязи". А я начала его читать, И кровь загудела у меня в ушах, так что я перестала слышать встревоженные вопросы Эдмона. Я читала строчку за строчкой, и каждое слово вонзалось мне в грудь, как острый нож, потому что стиль был мне знаком. На тебя глаза не смею поднять. Ибо темен и мрачен мой взгляд, чёрной пропастью разделяет нас моей лжи, убийственный яд. О, боже! Алисток выпал из моих рук, но я не стала его поднимать, потому что уже лихорадочно просматривала остальные записи. Я нашла другие стихи, зарисовки, написанные всё тем же почерком, самостоятельные работы по экономике, подписанные именем Ойастана, обрывки стихов на скомканных листах бумаги. Я нашла слова, которые уже читала ранее. Слова, воспламенившие мою душу. Без тебя мне нечем дышать. Я тану. Дни и ночи едва различаю. Сон не идёт. И в холодном поту твоё имя с трудом выдыхаю. Лишь увидев тебя, свет в твоих очах, я дыхание вновь обретаю. Ты пришла, и я греюсь в твоих лучах, оживаю, дышу, воскресаю. У меня в горле заклокотало рыдание. Я схватила другой листок, старый, запачканный пролитым кофе, тысячи несказанных слов между нами застыли. И крепкой удавкой мне горло сдавили. Я нем, но сердце болит, и горят в моей памяти осенние яркие краски. Слова расплылись у меня перед глазами из-за подступивших слёз, а я скомкала лист бумаги. Из моих губ сорвался тихий стон, исторгнутый из самого сердца. "Машэр", донёсся до меня напряжённый голос Эдмона. "Посмотри на меня". Великан-француз присел на корточки рядом со мной. "Скажи мне, что случилось?" "Письма, которые Коннор присылал мне из тренировочного лагеря", пробормотала я. "Думаю, именно тогда я догадалась. О чём догадалась?" Но ведь я спрашивала. Я спрашивала их обоих, а они соврали. О, Господи, они лгали мне множество раз. Кто, Машер, кто тебе лгал? Я спросила его, и он сказал нет. Он этого не писал. Он не мог ничего написать, и я ему поверила. Я поверила ему, потому что доверяла. Отом! Меня охватило от сопенения, как будто я упала в ледяную воду. Она вытерла слёзы, запихнула бумаги обратно в рюкзак и поднялась на дрожащие ноги. "Спасибо, Эдмон", проговорила я ровным тоном, пытаясь улыбнуться, потому что в противном случае Эдмон ни за что бы меня не отпустил. "Со мной всё хорошо. И извините, что напугала вас. Просто эти стихии такие красивые". А я с трудом сглотнула. "Такие красивые. Но теперь я в порядке". Пойду, верну Уэстона его вещи. Как только я произнесла имя Уэстона, сковавший меня лёд треснул, и в моём сердце образовался кровоточащий разлом, но я усилием воли снова его заморозила. Следовало поскорее уйти. Эдмонд покачал головой. Ох, я не знаю, что сейчас произошло. Я тоже не знаю. Вернее сказать, теперь я знаю, что произошло. Наконец-то. Я вдохнула через нос и выпрямилась. Увидимся завтра утром. Я повернулась и ушла. Ноги вынесли меня из тёплой, благоухающей сладостями пекарни в холодные объятия вечера. Весь путь до дома Уэстона я прошла пешком. Уэстон всегда оставлял дверь квартиры открытой, чтобы я могла войти. Но сегодня я постучала. И от этого стука моё сердце содрогнулось, сковавший его лёд снова треснул. И в щель хлынула боль. Дверь открылась. Я протянула рюкзак. Нашла твою вещь. Глаза у Эстона стали просто огромными. И выражение его лица подействовало на меня, как оплеуха. Боль в его глазах подтвердила мои сомнения. Правда вышла наружу.